8400 долларов равнялись тогда 33 тысячам и 600 песо. Невиданное богатство, позволившее молодой женщине не только приобрести достойный ее гардероб, но и маленький автомобиль, и даже снять пристойную квартиру в престижном районе. В Мендосе у перрона завязалась дружба с генералом Эдельмира Фареллом. Так же, как и Перрон, тот прошел альпийскую военную школу в Италии. В сколе Перрона произвели в полковнике. В мае 42-го года он был переведен в Буэнос-Айрес и назначен инспектором горнолыжных соединений армии с подчинением непосредственно генералу Фареллу. И именно с ним, Фареллом, Он и обменялся мнением о ситуации в стране. Левые подняли голову. Коммунисты призвали социалистов и радикалов объединиться в Единый Народный Фронт для того, чтобы потребовать от правительства Кастильо присоединения к союзникам и объявления войны странам оси. В развитии резолюции Конгресса профсоюзов принявшего решение бойкотировать товары Германии и Италии. «Это безумие», — сказал тогда Перрон. «Я смею говорить так, генерал, не потому, что я ценю идеи господина Муссолини и Гитлера, а отнюдь нет, но ведь совершенно очевидно, что Аргентина может получить максимум выгод от политики нейтралитета». Это заставит и Белый дом, и Кремль, и имперскую канцелярию делать все, чтобы удержать нас от войны. А вследствие такого рода отношения к нам однозначно наивыгоднейшая конъюнктура для нашего мяса и зерна на мировых рынках. Что, конечно же, даст нам немало врагов среди янки, куда больше, чем сейчас. Но ничего не попишешь. Зависть есть зависть, древнейшее человеческое качество. «Вы емко выражаете мысли», — заметил тогда генерал Фаррел. «Это завидное качество редкостно среди испаноговорящих народов. Мы слишком темпераментны, личностны и амбициозны. Любим выпячивать на первый план свое «я» и совершенно игнорируем экономические проблемы. «Скажите, Перрон, а как вы отнеслись к тому, что Ортис поддался давлению левых, не распустил национальную фашистскую партию, в купе с трудовым фронтом наших здешних немцев?» Перрон ответил не сразу, но вовсе не потому, что хотел угадать, какое мнение угодно генералу. «Нет!» Он уже осознал себя как личность и чувствовал свое предопределение, особенно ночью, перед тем, как уснуть. Более всего он любил шум прибоя. Если закрыть глаза, то возникает явственное ощущение восторженного рева трибун Он тогда ответил генералу медленно, ибо взвешивал каждое слово понимая, что рискованный вопрос Фаррелла был задан не случайно. «Если бы президент Ортис запретил коммунистическую партию и социалистов наравне с фашистскими организациями, я бы, безусловно, согласился с такого рода шагом. Я четко вижу возможную модель аргентинского общества». Корпоративную и организованную в единое целое. Меньше болтовни, больше дел. Аргентина для аргентинцев, Коими я считаю и украинцев, и немцев, и евреев, и югославов, Прибывших сюда в качестве мигрантов. Мы не можем слепо проецировать опыт Гитлера на Аргентину. Наша нация в чем-то сродни американской. Мешанина. Но если там протестанты против католиков, те, в свою очередь, против негров, евреев и мексиканцев, то у нас такого просто не может быть. Котел. И этот аргентинский котел может добиться чуда. По величине и богатству мы входим в первую десятку стран мира. Я не очень-то понимаю, отчего нам не войти в первую тройку? Да и посмотрим, как пойдут дела. Почему бы вообще не стать первой державой мира? Кто нам помешает? — Как кто? — улыбнулся генерал. — Гитлер бы сказал, русские или евреи. Я же говорю, мы. Потому что не чужой дядя пустил сюда британцев, а мы. Не то тетя открыла дверь Янки, а мы, именно мы. И если мы слишком качнемся в другую сторону, я бы даже сказал шарахнемся, то я не исключаю возможность того, что немцы займут место Янки и британцев. А это, при всей моей к ним симпатии, тоже не есть рождественский подарок. — Ну что ж, я удовлетворен разговором, Перрон. Этот вечер оказался определяющим в карьере Хуана Доминго Перона. Он был вовлечен в глубоко законспирированную ложу, наподобие масонской, созданную среди высших военных. Называлась она «Гоу» — группо-организатор и унификадор и состояла поначалу из десяти членов, одним из которых и стал 48-летний полковник. В том же году Ева Дуарте вместе со своим возлюбленным, известным режиссером и актером, создала свой театр «Кандельехас», который получил часовую программу на «Радио Эль Мундо» и «Радио Архентина». Играли пьесы о любви, Писал для них, в частности, и Мартинелли Масса. Никаких просьб от немецкого посольства по-прежнему не поступало. Впрочем, приглашения на просмотры фильмов и на торжественные приемы присылали регулярно. Целовали ручки, восхищались прекрасной манерой говорить. Совершенно мужская логика. Красотой и талантом. Материальное положение Евы Эдуарте сделалось вполне престижным. Она теперь арендовала роскошный апартамент на улице Карлоса Пильгрини, в самом центре столицы. В Гоу Перрон отвечал как за внешнеполитические вопросы, так и за внутренние, в плане борьбы против левых сил, особенно коммунистов связанных с международным Коминтерном и Кремлем. Именно ему принадлежала идея создания Тройственного пакта Аргентина-Чили-Парагвай, что позволило бы, по его словам, сделать юг континента доминирующей силой Латинской Америки. А выходы как в Атлантический, так и в Тихий океан обеспечили бы региону невероятно благоприятную экономическую ситуацию. Перрон не спрашивал своих коллег по ГОУ, кто финансирует подготовку к военному перевороту. Прошел слух, что посол Рейха в Испании нелегально прибыл в Буэнос-Айрес и имел ряд тайных встреч с военными. Однако слух, он и есть слух. Не пойман, не вор. Гиммлер, Риббентроп и Боле, однако же, именно в это время старались делать все, чтобы создать для союзников болевую точку, подобную Италии, которая вывалилась из войны. Следовательно, версия, бытующая среди части аргентинских историков, о том, что посол передал военным чемодан с золотом, отнюдь не лишена права на существование. Следует также помнить, что тайная активность ГОУ наращивалась по мере того, как комиссия Сената по расследованию антиаргентинской деятельности нацистов собирала все большее количество документов, из которых явствовало, что законспирированное гитлеровское подполье во главе с резидентом НСДАП Зандштетте и натурализовавшийся немцем Людвигом Фрейде, ведет активнейшую подрывную работу в пользу присоединения Аргентины к странам оси.